Граф Орсо был средних, Был дух, твердивший, что он враждой и завистью убит, его безвинно с телом разлучивший Пьер де Лаброс. Брабантка пусть спешит, пока жива с молитвами своими, не то похуже стада ей грозит. рытинец Бенинкасса, судья которого убил и обезглавил Сиенский рыцарь-разбойник Гин де Такко. В погоне утонувший Гуччо Тарлати-аретинец, который утонул, не то преследуя врагов, не то спасаясь бегством. Федерико Новелло, из рода графов Гвиде. Пизанец гану сын Марцукко Скорнеджани убитый в 1287 году. Отец его, проявив необычайную силу духа, простил убийцу. Орсо дельи альберти граф Монгона, убитый своим двоюродным братом. Он был сыном Наполеона, одного из двух братьев, которые убили друг друга и казнятся в Каине. Пьер де ла Брос, придворный французского короля Филиппа III Смелого, казненный по проискам Марии Брабанской, жены короля. Данте советуют брабантке подумать о покаянии, чтобы не оказаться в аду. Когда я, наконец, расстался с ними, просившими, чтобы просил другой, дабы скорее им сделаться святыми, я начал так. Я помню, светоч мой,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 Они ясны вполне, и этих душ надежда не напрасна, когда мы трезво поглядим извне. Вершина правосудия согласна, чтоб огонь любви мог уничтожить в миг долг ими здесь платимый повсечасно. Огонь любви, то есть горячая молитва живых. А там, где стих мой у меня возник, молитва не служила искуплением. И звук ее небес бы не достиг. Там, где стих мой у меня возник, То есть в языческом мире. Но не смущайся тягостным сомнением, Спроси у той, которая прольет Свет между истиной и разумением. Ты понял ли, не знаю, Речь идет о Беатриче. Там, на выси горной, Она с улыбкой Радостное ждет. И я. Идем же поступью проворной, Уже и сам я меньше утомлен. А видишь, склон оделся тенью черной. Сегодня мы пройдем, ответил он, как можно больше. Много не придется. И этим ты напрасно обольщен. Пока взойдешь, не раз еще вернется... Тот, кто сейчас уже горой закрыт, Так что и луч вокруг тебя не рвется. Но видишь, там какой-то дух сидит, Совсем один, взирая к нам безгласно. Он скажет нам, где краткий путь лежит. Мы шли к нему, как гордо и бесстрастно Ты ждал ломбардский дух, и лишь едва вводил очами медленно и властно. Ломбардский дух Сорделло, поэт тринадцатого века, писавший на провансальском языке, погибший по преданию насильственной смертью, уроженец мантуи, как и Вергилий. Он про себя таил свои слова, нас на него идущих озирая, с осанкой отдыхающего льва. Вождь подошел к нему узнать, какая удобнее дорога к вышине. И он, на эту речь не отвечая,